Ну, что можно ему ответить на такую глупость? — Сказать что-нибудь еще более глупое, — посоветовал Кара. — Между прочим, сейчас я как раз и не шучу, — возразил Шалго. — Спрашиваю вполне серьезно. И не без причины. «Осмотрели, разумеется», — выдавил нехотя Балент. «Ничего в ней не было, кроме двух весел, из полведра затхлой воды». Кара стоял у самой двери, ведущей с веранды в сад, и глядел вдаль. Знойное солнце постепенно растопило дымку над озером, и теперь, по погладив вод, побежали миллионы... Сверкающих полос. Вернувшись к собеседникам, Кара поблагодарил майора за доклад, спросил, есть ли в поселке прямая телефонная связь с Будапештом и попросил подключить телефон Шалгу на один из свободных номеров, одновременно установив на местный Атс приспособление против прослушивания разговоров по этому каналу посторонними. — Сколько времени вы собираетесь пробыть здесь, товарищ полковник? — спросил Балент. — Еще не знаю, — ответил Кара, пожав ему руку. — Попытайтесь все же разыскать того неизвестного француза. Но прежде чем Балент успел удалиться, Шалго еще раз спросил его, не нашли ли его сотрудники чего-нибудь достойного упоминания в машине Меннеля. Балент подозрительно покосился на Шалга, предчувствуя очередную провокацию, но лицо Толстяка оставалось непроницаемым, и во взгляде его не было и намека на улыбку. И это уже совсем не понравилось майору. Он-то уж знал, что если Шалга всерьез интересуется чем-то, пусть самым обыденным — то значит, на это у него есть веские причины. И Баленту теперь уже было ясно, что Шалго после официального осмотра сотрудниками милиции сам еще раз тщательно обследовал и лодку, и машину. Нашел в ней что-то такое, что должны были найти они, работники уголовного розыска. Но что же мог старый лис обнаружить в машине? Да, смотри. — ответил он с порога, — и тоже ничего не обнаружили. — Ну, спасибо, Миклаш, — сказал Шалгу. ты меня успокоил. — Рад этому, — в тон ему ответил Балент и сбежал вниз по ступенькам. Шалго удивительно легко встал с кресла, прошелся до двери, прищурившись, посмотрел вслед майору. Когда он повернулся к сидевшим на террасе, Фельмери заметил на его лице плутовскую усмешку. Шалго проследовал старческой шаркающей походкой к столу, налил себе полный бокал вина и одним духом осушил его. «Ну и что, старина?» Подсаживаясь к столу, нетерпеливо воскликнул Кара. «Что ты там опять придумал?» «Суммировал все услышанное», — признался шалгу «Послушайте, лейтенант, а вы-то почему все время отмалчиваетесь?» «Не любите ли я много говорить?» — признался Фельмири. И все же я хотел бы слышать ваше мнение об этом деле. Лейтенант вопросительно посмотрел на начальника. Тот одобрительно кивнул головой. Фельмери смутился. Что-то похожее на экзамен? Сложное дело, уклончиво промолвил он. И во многом для меня еще непонятное. Во-первых почему Меннелю нужно было навещать наш исследовательский центр фармакологии. Во-вторых, откуда ему было известно, какое именно лабораторное оборудование этому институту требуется? Не безинтересен и такой факт, что Меннель был подготовлен к тому, чтобы сразу предложить значительно более низкие цены на оборудование, чем конкуренты,